Страница 391. Письмо 43. -е. Ивану Ивановичу Панаеву. 1855 год, июня 16 -го, Буюк-Сюрень. Милостивый государь Иван Иванович, чтобы сдержать свое обещание и прислать вам рассказ Юнкера для седьмой книжки и современника, посылаю его вам не переписанным в немножко непрезентабельном виде. Примечание первое. Вы заметите, однако, что, несмотря на перемарки, все очень четко и ясно. Я очень боюсь, чтобы вы не приняли небрежность переписки за небрежность сочинения. Напротив, ни один рассказ мне не стоил столько труда и времени, поэтому... Далее следует многоточие. Смотри примечание второе. Были исключены... Уничтожили бы весь смысл рассказа, хотя то, что он мне стоил много времени, нисколько не доказывает мне его достоинства. Напротив, он мне кажется очень сомнительным, и так как я его никому не показывал, то мне очень интересно будет узнать о нем ваше мнение, которое я прошу вас очень поскорее сообщить мне, и совершенно откровенно. Примечание третье. Следующий рассказ будет «Севастопольский». Примечание четвертое. Он немного не поспеет к седьмой книжке, о чем я весьма ожелею. Тем более, что вы в примечании к моей статье обещали современные статьи, тогда как я обещал только военные. Примечание пятое. Как бы то ни было, ежели вы найдете рассказ этот в настоящем виде стоящим печатание, печатайте. Ежели нет, пришлите мне его обратно. Примечание шестое. Затем, с нетерпением, ожидая вашего ответа, с совершенным уважением, имею честь быть. Многоточие. 16 июня 1855 года буюк сюрень Примечание. Первое. Рассказ Рубка Леса был выслан 18 июня. Второе. В автографе вырезано несколько строк. Третье. В дневнике Толстого имеется запись от 20 июля. Сегодня получил письмо от Панаева. Записками Юнкера довольные. Напечатают восьмой книжки. Это письмо Панаева неизвестно. Четвертое. Толстой в то время работал над рассказом «Севастополь в мае». Пятое. Имеется в виду примечание редакции «Современника» к рассказу «Севастополь в декабре месяце». Автор обещает ежемесячно присылать нам картины севастопольской жизни вроде предлагаемой. Редакция «Современника» считает себя счастливую, что может доставлять своим читателям статьи, исполненные такого высокого современного интереса и притом написанные тем писателем, который возбудил к себе такое живейшее сочувствие и любопытство во всей читающей русской публике своими рассказами детства, отрочества, набег и записки Маркера. Примечание шестое. Рассказ напечатан под названием «Рубка леса». Современник номер 9 за 1855 год. Конец примечаний.